Но может так случиться, что на другой планете не будет подходящей атмосферы для дыхания. Так я и говорю, опасно необдуманно перемещаться, нужно многое предусмотреть. Значит, не получится на другую планету. Получится. Часть окружающей атмосферы можно тоже переместить, и какое-то время жить в ней будет тело. Но лучше тело вообще не перемещать без особой на то необходимости. В большинстве случаев достаточно лучом смотреть на расстоянии или перемещать только свое второе, нематериальное «я». Невероятно! Трудно поверить, что это мог делать когда-то каждый человек. Почему же когда-то? Второе «я» человеческое и сейчас перемещаться может свободно, и перемещается, только люди не ставят перед собой никаких задач, не определяют цели. У кого, у каких людей, когда оно перемещается? Сейчас в основном это происходит, когда человек спит. Можно то же самое сотворить и при бодрствовании, но из-за повседневной суеты и догматов всевозможных, проблем разных, надуманных, люди все больше теряют способность управлять собой. Теряют способность достаточно образно мыслить. Может, потому что неинтересно путешествовать без тела? Почему считаешь так? Конечный результат для ощущений один и тот же часто может быть. Когда бы один и тот же был результат, то не таскали бы люди свои тела, путешествуя по разным странам. Туристический бизнес у нас сейчас очень доходное дело. Да и непонятно как-то про второе «я» у человека. Если тело где-то не было, значит, не был там и человек. Все тут просто и ясно. Не спеши, Владимир, делать выводы поспешные. Я приведу тебе три разные ситуации сейчас. А ты себе попробуй на вопрос ответить, в какой из трех был в путешествии условный человек. Давай отвечу. Говори. Вот первое. Представь себя или иного человека крепко спящим. Его кладут на носилки, доставляют спящим в самолет и перевозят в город другой страны. К примеру, из Москвы в Иерусалим. Там спящего по главной улице провозят, заносят в храм, и спящего его тем же путем обратно возвращают, на место прежнее кладут. Как ты считаешь, был человек-москвич, В Иерусалиме. Ты сначала о двух других расскажи. Хорошо. Другой поехал сам в Иерусалим, по главной улице прошел, побыл немного в храме и вернулся. А третий? Он телом дома оставался, но обладал способностью все представлять на расстоянии, словно во сне по городу гулял. Был в храме, заходил еще куда-то, Потом он также мысленно к прежним делам своим вернулся. Из трех кто был в Иерусалиме, как считаешь? По-настоящему там был только один из трех. Это тот человек, который сам поехал в путешествие и сам все осмотрел. Пусть так. Но что визит в конечном счете дал каждому из них? Для первого он ничего не дал. Второй мог рассказать, что видел. А третий? Третий тоже рассказать, наверное, сможет. Но только третий может ошибаться, потому что он будет рассказывать то, что во сне видел, а сон с действительностью может сильно расходиться. Но сон, как явление, ведь тоже действительность. Ну да, как явление сон существует. Пусть он тоже действительность, но к чему ты это говоришь? К тому, что ты, наверное, не будешь отрицать, что человек всегда способен соединить или соприкоснуть между собою две существующие действительности. Я знаю, к чему ты подвела. Ты хочешь сказать, что сон можно подчинить, направить куда хочешь. Да. Но с помощью чего такое может получиться? С помощью энергии мысли, способности ее освобождать для проникновения в образы, действительность любую. «И что? Она тогда запечатлеет все в другой стране, как кинокамера?» «Отлично! Кинокамера тому пусть примитивным служит подтверждением».